Врачи называют это кризисом среднего возраста. Витька был высокого роста, крупный и сильный, как Ломоносов. Никогда не слушал ничьих советов. Это была такая личность, что ему позволялось и прощалось многое. Фактически он был большой ребёнок. Всё или почти всё ему доставалось легко. И когда жизнь ударила его по-настоящему и сбила с ног, он уже не поднялся. Беспрободное пьянство положило конец нашей многолетней дружбе. Пил он страшно. Чтобы разрушить свой организм, ему понадобилось около двух лет. Потом он умер. Мне бил мандраж. «Блюз чёрной собаки», — сказал мне во сне то ли Виктор, то ли Сита. Странное сочетание. Вроде «фея внутреннего гуся». «Скажи кому-нибудь «чёрная собака»?» И готов спорить, ни у кого не возникнет хороших ассоциаций, разве что у собаководов. Вчера в Кристалле, неизвестно с какого бодуна, мне тоже привиделась большая чёрная псина. И, кстати говоря, она привиделась или была на самом деле? А если была, куда исчезла? Не могла же она незаметно войти в кинотеатр, а потом незаметно удрать? Мне вспомнилось старое поверье, будто оборотень в минуты опасности способен исчезать. Говорят, именно по этому признаку охотники коми его и узнают. Ещё я читал, что в европейских летописях упоминаются случаи появления странных следов, которые не принадлежали ни одному известному животному. Отпечатки эти нашли даже на вулканической лаве на склоне Этны, Само собой, такие следы могли остаться, только если нечто прошло по раскалённой, ещё не застывшей лаве. «В принципе, — рассудил я, — это слегка напоминает то, как я вчера наследил в кинотеатре. Несколько раз таких животных даже видели. В ряде случаев свидетели описывали нечто помоподобное, длиной около полутора метров, не считая хвоста, с кошачьей мордой. В других — упоминали существ, похожих на больших чёрных собак. Вообще, что я знаю о собаках, особенно чёрных? Естественно, первым делом мне на ум пришла самая известная собака, Баскервель. Как писал Конан Дойль, «Огромный чёрной масти зверь, сходный видом с собакой, но выше и крупнее всех собак, каких когда-либо приходилось видеть смертному». Если подумать, отец... Шерлока Холмса взял свое чудовище отнюдь не с потолка. В английских преданиях упоминается «баргист» — рогатое существо с клыками и когтями, дальний родственник богги и хоб-гоблинов. Баргист может по желанию менять обличье, но чаще всего принимает вид косматого черного пса с глазами-плошками, которые пышут пламенем. Встреча с Баргистом обычно предвещает несчастье и даже смерть. Чаще всего Баргисты пугают капризных детей. Послушный ребёнок их не интересует. Ночами они носятся по улицам городов и деревень и своими истошными воплями мешают спать добрым людям. Интересно, я сильно похож на капризного ребёнка? Описан случай, как Баргист увязался за матросом, который поздно вечером возвращался из паба домой. По дороге он пытался испугать матроса лязганьем цепи, но у него ничего не вышло. Тогда он забежал вперёд и стал поджидать матроса возле дома. Поднявшись на крыльцо, матрос увидел огромного чёрного барана, глаза которого светились то красным, то голубым, то белым. Матрос хотел прогнать животное, но оно не послушалось. Вдруг дверь распахнулась, И на пороге появилась жена матроса, известная всей округе своим крутым норовом. Баргис так испугался женщины, что мгновенно исчез и больше не показывался. О дальнейшей судьбе матроса легенда умалчивает. Шутки шутками, но моя собака тоже сгинула, когда пришла Танука. В шотландских суевериях встречается Ку-Ши, собака Сидов. Волшебный пёс огромного роста, косматый, с лапами широкими, как человеческие ноги, и хвостом, завёрнутым в кольцо. По легенде, сиды держали куши на привязи, но иногда выпускали их порезвиться, и те укрывались от непогоды в расщелинах скал.